20 -е. Его королева. Это она? Ты уверен, Дон Сандра? Там за завесой я видел чётко только её. Все остальные казались лишь тенями, как из дыма. Думаю, попробую я их схватить, они бы не дались. А её я видел хорошо. Да и корона на ней та самая, что исчезла в ночь побега Райтана. «Я наблюдал долго. Странное там место. Богатое». Ксандр поправил белую шкуру на кровати и присел на край. Женщина, которую он вытащил из тёмных миров, была без сознания уже час. Может, оно и к лучшему. Он успел слегка прийти в себя после скитаний в землях золота. Вот уж поганое место. Как хорошо, что не пришлось тащиться обратно через всю мертвечину, да еще и с лиерой на руках. Второй амулет из данных Мартином сработал лучше не придумаешь. Стоило Александру ухватить свою добычу и выдернуть ее из того странного места в круг дольменов на вершине, как красный камень полыхнул с жаром и их выбросило обратно сюда, в охотничий дом Гектора. Надо сказать. Давно Ксандр не испытывал такой радости от вида Базила и Гуардов. Демоны побери, он вернулся. Живым. И её вернул. Теперь бы ещё понять, не сожрёт ли его Лиера живьём, как сказочная драконица. Там, в кольце каменных дольменов, у него не было сомнений в правильности решения. Сейчас, в безопасности, среди резного дуба и чучел охотничьих трофеев, Казалось, нужно было поступить иначе. У меня не было шанса на разговор. Пришлось хватать и надеяться на лучшее. Ксандра поправил бинт на исполосованной кисти. Кот, которого Лиера держала на руках, в отличие от беспамятной хозяйки, не постеснялся выразить своё мнение. Метил в глаза, но смог достать только до ладони. Хотя этого хватило. Зато теперь полосатый сидел на кровати, где лежала хозяйка, с видом горного льва, и на каждое движение Александра многозначительно прижимал уши и грозно бил хвостом. Базила кот нарочито не замечал, дав тому возможность снять странную обувь с лиеры и уложить её под пушистые белые шкуры. Сумку с какими-то непонятными инструментами Базила опасливо отставил в сторону, зажёг рядом со сголовьем пахучую сосновую свечу и отошёл. Александр же, напротив, пересел чуть ближе, получив злобный прищуренный взгляд и угрожающее шипение. Женщина, которая сейчас лежала на постели, казалась ему знакомой и незнакомой в то же время, словно он когда-то видел её, но во сне, мороком, видением. А сейчас вокруг была пахнущая смолой реальность, рычащий кот и хмурый бызилл. Ксандр узнавал Лиеру и не узнавал одновременно. Как он и предполагал, она оказалась старшей дочки Хромова. Похоже, ей скоро должно исполниться 27 или даже 28. В этом возрасте все приличные женщины из Нати уже рожают по два ребёнка, а некоторые даже хоронят первого мужа. У его настоящей Лиеры была фигура танцовщицы с Драконьих островов, стройная. Широкие худые плечи, сильные руки, высокая грудь и удивительно тонкая талия. Странные многоцветные волосы, очень коротко обрезанные по дворцовым меркам. Восхитительно чистая кожа и тонкие тёмные брови. На веках были нанесены какие-то переливчатые краски, наверное, по местным обычаям. В ушах серебряные серьги с мелкими дешёвыми камнями. Подделка. Странный блеск и огранка выдавали фальшивку. На тонком запястье браслет с механизмом, похожим на часы, если их уменьшить в сотни раз. Александр придвинулся, чтобы посмотреть поближе, и только опыт фехтовальщика спас его от кошачьей лапы с выпущенными когтями. «А тебя он не трогает», — пожаловался Александр Базилу. «Так не меня ж угораздило жениться, Дон». Базил невозмутимо плеснул в чашку вина. Добавил туда щепотку жгучей травы, поднёс к лицу Лиеры и смочил ей губы. «Тем более это для меня ты король, а для него чужак, похитивший хозяйку». Базил отставил в сторону чашку, потрогал биение жила на шее и кивнул довольно. «Она придёт в себя. Скоро. Я пойду, Дон, распоряжусь насчёт ужина. Серого демона с собой не прихватишь». Жены достаются нам с преданным. Подумай, дон. Это могла быть теща. Ухмыльнулся Бэзила, а потом стал серьезным. Она очнется с минуты на минуту. Думаю, мне лучше уйти. Ее величество, что в том теле, что в этом, весьма решительная дама, а в моей обязанности входит защита дона. Ксандра отмахнулся от Бэзила, который внезапно заделался площадным шутником, встал Докинул дров в камин. В комнате было по-весеннему сыро. Конец зимы выдался ветреным и дождливым. Задёрнул плотные зелёные шторы на окнах, чтобы не донимали сквозняки. Скинул толстый простёганный дублет, в который успел переодеться после возвращения, оставшись в рубашке, и развернулся к кровати. Чтобы еле успеть увернуться от прилетевшей в лицо чашки. Лиера вполне пришедшая в себя и злая, как пустынный ветер, сидела на кровати и одной рукой прижимая к себе полосатые щади демонов, второй нашаривала, чем бы ещё запустить в Ксандра. Под руку ей попался тяжёлый короткий подсвечник, от которого тоже пришлось уворачиваться. Брошенную следующей подушку он поймал и отложил на кресло. Только развернулся, чтобы начать мирные переговоры, как оказалось, что Лейеры на кровати уже нет. Зато она стоит слева у камина, и в руках у неё кочерга. «Ты... ты вытащил меня сюда! Да как ты сумел? За каким хреном тебе это понадобилось? Ах ты...» С кочергой переговоры зашли в тупик. лиера кидать её не собиралась, но замах был весьма воинственный. «Я...» Дальше одного слова дело не пошло, потому что пришлось отнимать кочергу и ещё одновременно стряхивать с руки кота который с рыком вгрызся в запястье. Тварюгу он постарался отцепить аккуратно, завернул в дублет и впихнул в кресло, откуда сразу раздался весьма кровожадный ор. «Ты меня зачем притащил сюда? Мало мне было прошлого раза!» Без кочерги Льера выглядела безобиднее, чем с кочергой. Но вокруг была ещё масса предметов, которыми можно было раскроить голову. Александр не стал рисковать. По возможности осторожно ухватил Лиеру за запястье, дёрнул на себя, разворачивая и прижимая к груди спиной. И получил головой в нос чуть ли не в лучших традициях кабацкой драки. «Лиера!» Александр зажмурился, схватившись за переносицу и задирая голову, чтобы унять кровь. «Меня зовут Лера!» Рыкнул этот ураган. Глаза прищурены от ярости, губы сжаты в тонкую линию, В руке очередной тяжёлый предмет. В этот раз кажется дверной упор. Если бы Ксандр не был так занят собственным разбитым носом, то залюбовался бы. Я спросила, за каким чёртом ты меня сюда притащил? Бабы в королевстве закончились? Или ещё что-то нужно подтвердить на суде? Или жить со пару магичек? Ты моя жена! Наконец рявкнул Ксандр, ловя пущенный ему в голову металлический брусок. И я забрал тебя по праву. Что? От его слов глаза Лияра удивленно округлились, а рот распахнулся. Твоя жена, темноволосая восемнадцатилетняя девчонка, дочь Якова Хромова из Харта. И кажется, именно ей ты давал какие-то там клятвы. Так за каким чертом ты вытащил меня? Кто такой черт? Ксандра осторожно обошел эту клубящуюся ярость по кругу предупреждающий вытянул руку. Фольклор. Лиера яростно отбросила назад упавшие на лицо волосы. Что такое фольклор? Александр не пытался её заморочить. Просто пока Лиера отвечала на вопросы, она не кидалась в него вещами. Надо же какой бызил предусмотрительный. Смылся, оставив его наедине с бешеной молнией. Хотя одежда у них там забавная, надо отметить. Ничего не скрывает. Александр поймал себя на том, что откровенно пялится на странные облегающие штаны, точнее, на ноги Лиеры в этих штанах, и полупрозрачную жёлтую рубашку, сквозь которую просвечивала высокая грудь. Залюбовавшись, он пропустил короткий полёт ещё одного подсвечника и поморщился, разминая ушибленное плечо. Но рассматривать не перестал. Лиера заметила такое внимание и, вместо того, чтобы смутиться, уперла руки в бока и набычилась и стала выглядеть ещё привлекательнее. «Боги, если там женщины такое носят, то все моралисты и святоши наверняка у них повымерли. Чёрт, это что-то типа вашего демона, но ведёт себя приличней. Так я получу ответ на свой вопрос». «Если дашь мне говорить спокойно, моя маленькая королева». Ксандра немного пришёл в себя. Устало рухнул в кресло, соседнее от полосатого чудовища и щедро плеснул себе в кубок вина. Потом наполнил второй и протянул Лиере. Та и не подумала подойти и взять, только руки на груди скрестила и подбородок задрала. Пришлось поставить вину обратно на стол. Многоликий, как же трудно ему придётся. Но, кажется, дело того стоит. Чем больше он смотрел на Лиеру, тем больше видел в ней ту самую женщину, с которой провёл рядом столько сладких минут. Мелочи, жесты, привычка хмурить брови так, что между ними залегала тонкая морщинка, порывистость, с которой она отбросила в сторону очередной подсвечник. Демоны, надо было выкинуть из комнаты всё и обить её одеялами. А потом, откинув назад светлую гриву волос, перетянула её по-мужски шнурком, сдёрнутым с запястья. Да, это была его льера та самая, что пришла к нему ночью и предложила корону. «Корону? И себя?» «Я слушаю». Лиера прищурила удивительно светлые глаза. Её кот выбрался из дублета, который ухитрился изорвать в клочья, невозмутимо потянулся и запрыгнул на стол, сунул морду в кувшин с вином, презрительно чихнул, с достоинством взял с блюда полоску сыра и принялся её уплетать. Переговоры. Ксандр шутливо поднял руки, сдаваясь. Но Лиера осталась мрачной, как гроза. «Зачем ты втащил меня обратно в свой мир? Если тебе нужна корона, ты мог забрать только её. Зачем тебе понадобилась я? А зачем мне корона без тебя?» Встретил вопросом вопрос Ксандер, и женщина на мгновение опешила. «Я пошёл в тёмные миры за тобой, за моей Лиерой и привёл тебя. Магия крови позволила пройти. Не понимаю, ты ведь меня даже не знаешь. Хорошо, я написала тебе письмо, и ты понял, разобрался, что королева не та. Та, я тебя знаю. Это ты попала в тело невесты Джастина. Это ты предложила мне регенство. Ты стояла рядом со мной в храме многоликих, и брачные клятвы говорила тоже ты. Иначе боги не дали бы мне так легко пройти через земли золота и вернуть тебя. Я тебя об этом не просила. Кажется, Лиера пожалела, что так быстро рассталась с подсвечником и быстро исправила ситуацию, взяв ещё один. Я знаю. Ксандра попытался добавить в голос мягкости, но выходило плохо. Хочу предложить тебе договор. Опять? Нет. Тогда ты мне предлагала договор. Теперь я. Справедливо? Нет. Когда я пришла к тебе, ты мог отказаться, мог выставить меня за дверь. Ты был у себя дома. Пусть этот дом и приходилось делить с двумя братьями, а я... Меня ты вытащил из моего родного мира. О какой справедливости ты говоришь? Ты можешь вернуться. Вкратчиво начал Ксандр, а Лейера недоверчиво приподняла бровь. «Если всё, что я дам, покажется тебе худым и скверным». «Вернуться? Ты нашёл месторождение магов крови, которые теперь у тебя пашут на полставке?» «Ли... Лера, я понимаю только одно слово из трёх». Прозвучало жалобно и глупо, но на Лиеру неожиданно подействовало. Она шумно выдохнула, но бросила подсвечник на кровать, а следом уселась туда сама, поджав под себя ноги. Изгиб бёдер при этом вышел до того привлекательный, что сосредоточиться на том, что она говорит, выходила с трудом. Истерия вещала, что совершить обмен между этим миром и тёмными мирами может только маг крови. Ты поймал Райтана? Или Полин выжила? Нет. Александр набычился, ожидая атаки и упрёков. Райтан сбежал и увёл Аспида, которого нашли маги Академии. Что до Полин, ты видела её смерть. Но один из магов согласился помочь мне. Он бастард Гектора и слегка на него обижен. Примерно как ты на своих братьев. Переспрашивать про Полин Лера не стала. Почти. У меня было больше возможностей. У него меньше. Зато сейчас будут все шансы получить своё. Я передал парню всё, что мы сумели найти по магии и крови. Он разобрался, и я смог забрать тебя. Возвращаемся к первому вопросу. «Зачем?» «Потому что ты моя жена, и я хочу, чтобы ты была рядом», — осторожно сказал Ксандр. «А моё «хочу» имеет значение?» мрачно спросила Лера. Об этом я и начал говорить. Мартин пока только учится, но он даровитый парень, прям как будто не в папашу александр брезгливо сморщился, вспоминая тупость и упрямство Гектора. «Дорога туда, к тебе. Есть. И если я прошёл по ней один раз, пройду его второй. Но я бы хотел, чтобы ты осталась. Потому что я твоя жена». И прищурилась, словно прикидывая, куда с подручней ударить. «Не только». Ксандру на таком допросе было тяжелее, чем в первом бою в Приграничье. Всё время хотелось спылить, стукнуть кулаком по столу или самому сбежать. Но куда? Всё равно придётся вернуться и договорить. В конце концов, он сам принял решение вернуть лиеру, Но вот как-то о том, что она не бросится к нему на шею, не подумал. Слишком многое было разбито, и это предстояло склеить. Что случилось с настоящей Леерой? александр вздохнул. Разговор предстоял не из простых. Пожалуй, договориться с горным княжеством о перемирии и то проще. Но подсвечник он на всякий случай с кровати убрал обратно на стол».